Не позволяла застарелая лагерная гордость. Но когда прошел слух, что невдалеке от них организуется рыбачья бригада, Федор после долгого раздумья сказал, «Надо попробовать». «Я согласен», — сказал тогда глухой. Семнадцатое.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 Не доверяешь все-таки Оспатой? Усмехнулся Славка. Они вернулись через три часа.